Норман также казался смущенным. Он словно окаменел от удивления. Мы оба узнали его в одну и ту же минуту. Майкл стоял неподвижно и смотрел вслед своему шару. Мы растерянно посмотрели друг на друга. Секретарь исчез в дверях клуба. Прислуживающие отошли вдаль за шарами. Мы были одни. Странное совпадение, сказал Майкл с улыбкой, в которой не было ни следа прежнего цинизма. Наше знакомство началось, если помните, партии в гольф. В Окинге. Мы думали, что ты умер, прошептала я вздохнул. Я очень старался не разочаровать вас. Просто несчастье столкнуться с единственными двумя людьми, которые могут тебя узнать. Но я провел четыре очень приятных года. Неужели прошло уже столько времени? Спросила я. Норман все еще, казалось, не в состоянии был произнести ни слова. Четыре года и четыре месяца. Это много для человека, которого считают давно умершим. Я живу в очаровательной небольшой вилле. Вон она виднеется за деревьями. При ней чудесный сад. Мои гвоздики и фиалки пользуются известностью. Я взращиваю почти все излюбленные в Англии цветы. Иногда я играю в гольф. А если меня одолевает жажда путешествовать... «Я отправляюсь в горы, в Пиренеи. Мой слуга Антуан Баск, я отличный горный проводник. Я теперь могу уже следовать за ним повсюду». «Что же будет теперь?» — пробормотал Норман. «Решение этого я предоставляю вам», — ответил Майкл. «Мы медленно подошли к обоим шарам». Я прижалась к своему мужу и заглянула ему в лицо. Видно было, что он борется с собой. В продолжении последних четырех чудесных лет мы не провели в Лондоне и двух месяцев. Мы путешествовали по Италии и Египту. Провели две зимы в Южной Франции. Остальное время жили в Греймэннере, Я занята была своими двумя детьми, Норман, имениями. Нити, связывавшие его с прежней профессией, понятно, оборвались, но я понимала, что происходит в нем. Рядом с ним шел человек, которого он поклялся передать в руки правосудия. Знаменитый преступник, чьи деяния ничем не могли быть оправданы, и которого он должен был по закону немедленно выдать полиции. И я знала то, что по какой-то причине исполнение этого долга было ему ненавистно. Они приблизились к шарам. Норман остановился. Я увидела, что он пришел к какому-то решению, и с нетерпением ждала его слов. Майкл, я даю вам шанс сказал он. Вы знаете, в чем заключается мой долг. Вы знаете также, что я по мере сил старался исполнять его. Но, говоря откровенно, я глубоко убежден, что вы навсегда прекратили свою преступную деятельность. Если бы это зависело от меня, я бы охотно оставил вас в покое. Давайте предоставим судьбе решить за нас. Мы оба одинаково хорошо играем в гольф. Случай сделал вас сегодня моим партнером. Пусть эта партия решит, молчать мне или нет. Я увидела, как загорелись глаза Майкла, и поняла, что это предложение...